На всякий случай Максим провел ребят мимо средней по размерам магнитки, и бегун ушёл туда. Благодаря всем этим приключениям, клоком вошли почти затемно. Нашли чистые от аномалии мутантов лесок, где и дождались темноты. Здесь Максим и Сэй раздали группе ночники. Эти небольшие артефакты значительно улучшали зрение в темное время суток. Марик знал один проход мимо основной дороги. Там была кладка через ручей, и почти никто не пользовался, а значит был шанс пройти незамеченным. Засада на основной дороге точно была. На подходе к ладке Максим заметил двух человек, сидящих на возле покосившегося забора из металлопрофиля. Молча дал команду остановиться. Сталкеры, или кто там был, видимо, не озаботились ночниками или приборами ночного видения, и группу не видели. Марик жестом показал, что подойдет к ним на разведку. Остальные стали ждать результатов. Когда он подошел, оба ждунов подхватились. Для них появление человека стало неожиданностью. Один скинул автомат и завопил. «Ты это давай руки в гору, а то выстрелю». «Ну, выстрелишь и чего?» Группа хорошо слышала, о чем шел разговор. Расстояние было невелико, да и ночью слышимость замечательная. «Ничего. Снув сказал, что денег за тебя заплатит. Только трупешник тащить нам неохота. Сам дойдешь. «Хорошо, хорошо». Марик положил ствол на землю. «Только не шмальни, ради бога. Отойди». Второй сиделец поднял оружие. А теперь пошли к Фатьевской дороге. Там мы тебя и передадим». Марик с этими придурками ушел во тьму. «Что это было?» Поинтересовался Сэй. Он очистил нам проход. «Эти полудурки вместо денег получат весь дюлин. Марика отпустят. Пожал плечами Макс. А нам надо двигаться. Эти олени могут вернуться уже через полчаса-час. Марик нас не сдаст?» «Не, он надежный пацан». Дальше прошли без особых приключений. Никто их не ждал и возле базы геологов, что было странно. Максим отсидел на базе сутки. Утром уходить не стал. Нужно было отоспаться. Днем было слишком стрёмно. Поэтому пошел как только стемнело. Проводить его вышли Сэй и Маришка. «Ты выйдешь-то?» Сэй затянулся сигаретой. «Без проблем. Одному проскочить проще, чем идти с группой. Но смотри. А то бы посидел еще здесь. Не нужно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мало ли кто узнает, вас же штурмом брать будут. А так, можете показать базу, сказать, что «был досплул, ну, то есть ушел. А ты как будешь? В разговор вступила Маришка. Ощущала, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать. Зона большая. Людей в ней нормальных полно. Побегаю. Где-то через месяц приду. Артефакт принесу, чтобы сдать официально. Тогда можно будет вздохнуть спокойно. Но удачи. Мужчины обменялись рукопожатиями. Маришка обняла сталкера, и он вышел из здания во тьму. Выпала роса. Полянка между смешанным лесом и дубравником стала серебристой. Максим сидел возле сооруженного убежища, Ел консервы и думал, что делать дальше. Оставаться на месте было нельзя. Он и так уже полторы недели жил на этой полянке. Мало ли кто мог его выследить в последний выход за провизией. Вроде удачно прошел к профессору, но мало ли. Барыга его не сдаст, а вот люди могли увидеть и заложить. Нужно было куда-то уходить. Зеленый посидел еще немного и решил, что сходит куда-нибудь в центр зоны. Возможно, к пушгарам. Там-то его точно не ждут, а артефактных полей хватает, если знать, где они находятся. Провизий хватит недели на две, а там, глядишь, и можно будет от этого гребаного камня избавиться». Собрав вещи, сталкер покинул гостеприимную полянку. Семенов стоял по стойке смирно и боялся пошевелиться. Перед ним Багровый от злости расхаживал лавр. Он явно пытался успокоиться, но получалось как-то не очень. Англист сидел в сторонке и не отсвечивал. По своему опыту знал, что шефу лучше на глаза не попадаться. То есть, какие-то геологи разгромили разведгруппу профессиональных военных? Это как понимать, а? Так точно. Что так точно? Тебя отправили командиром группы, а ты почти половину положил и без результата. Куда теперь тебя? Сортиры чистить? Или под опытным мышью кумником? «Не надо. Если бы не вмешался еще кто-то, все было бы хорошо». А Лавру надоело бегать, и он сел в кресло. Ключевое слово было бы. Почему не предусмотрели возможность обхода? Так не подумали. Вообще мы на группу случайно наткнулись. А так планировали по плану покойного штыка ждать их на обратной дороге. Ну, и некогда было смотреть назад. Да и не было там вроде никого. То есть... Напали, не подготовившись. Получается так. Самсон стрелять первым начал. Почему-то сходу. А почему уже и не спросишь. Мертвые разговаривать не умеют. Но все шло хорошо, мы их прижали и сбились. Еще немного и расстреляли бы в упор. Но кто-то стал спины стрелять. То есть, геологи шли с охранением. Что-то новенькое. Неужели их стали активнее федералы поддерживать? Думаю, кто-то там случайно оказался. Подал голос Глист. Нет у меня данных об усиленной охране геологов. Вероятно, шли сталкеры, услышали стрельбу, увидели, что или геологов щемят, или узнали кого-то из наших, и мешались. Логично. Так, Семенов, иди отдыхай, а мы тут покумекаем. Ты лишен премии, ибо нефиг. Лейтенант радостно ушел, почти убежал. Все же считай, отделался легким испугом. Но что думаешь с этим всем делать? Лавр все еще был мрачнее тучи. Геологи уже федералам настучали. Те пока вроде не отреагировали, но действия с их стороны будут. И что нам с этим делать? Да ни хрена. Скажем, что случайно группы встретились и немного постреляли друг друга. Ну, поубивали несколько человек. За ней не такое бывает. Вряд ли геологи будут рассказывать, что у них артефакт. А так смысла нападать у нас нет. Возможно, твоя идея и сработает. Как минимум на первое время. А потом посмотрим. Проект подходит к завершению, а там уже федералы нам ничего и не сделают. Не смогут. Ну, так и поступим. Умнее все равно ничего не придумаешь. Местность вокруг Пушгор была сравнительно дружелюбной, особенно если сравнивать с окрестностями Пустошки. Аномалий тут было не сильно много, хотя и артефакты встречались реже. Поэтому сталкеры, несмотря на несложную проходимость, Сюда захаживали неохотно. В основном это были новички, только пришедшие в зону. С другой стороны, здесь были небольшие, но очень урожайные полянки. Причем артефакты тут могли появиться редкие. Вот к одному такому полю сейчас и шел Максим. В одном месте пришлось задержаться. На встречу шла пара сталкеров, а встречаться с кем-то зеленым не хотелось вообще. Мало ли, какие фантазии придут в голову этих людей. Ладно, если его не узнают, ну или попытаются задержать. Тогда стреляться можно. Хуже, если сдадут ближайшие чипки. Вот тогда будет очень весело. Бегать от облавы желания не возникало. Вот он и сидел смирненько в сторонке, ожидая, пока люди пройдут. Но об этом ничего страшного не было. Он все равно успеет вернуться к лежбищу еще засветло. Полянка, которую он присмотрел еще несколько лет назад, располагалась между двумя высокими холмами. Почему-то тут часто появлялись артефакты. Максим не знал. Но вот проход туда был сложным. По периметру было полно аномалий. Возможно, поэтому на это место особо никто и не заглядывал. Он же попал туда случайно. Пять лет назад. Максим с отцом шли по зоне. Они только что отвели группу каких-то ученых в Пушгоры. Там то ли вояки, то ли федералы что-то затевали. Вот им и понадобились ученые. Уже перед уходом к ним подошел один из ученых и предложил отцу остаться с ними. Но тот отказался, сказав, что его дело по зоне ходить, а не сидеть на месте и эксперименты ставить. Они успели пройти только с пяток километров, когда их догнали. Это была группа вооруженных сталкеров на квадроциклах. Старший группы приказал идти с ними, или они будут стрелять. Максиму с отцом повезло, что у них были невидимки. Сразу после активации они бросили в сторону ближайшей ложбинки. Она располагалась между двух длинных холмов. Только вот проблема была в том, что там все было усеяно аномалиями. Но отец имел чутье на аномалии, и они успели пройти, пока действовала невидимка. Преследователи начали было стрелять, но старший приказал остановиться. Пока сталкеры пытались найти подход, они ушли в другой конец лажбинки. Как раз к тому моменту невидимки подзарядились, и можно было свободно уйти. Благо эти идиоты не выставили охранение с другой стороны. А вот к этой полянке Максим сейчас и шел. Чем ближе подходил, тем настойчивее в голове стучала мысль. А зачем ученым нужен был отец, что за ним